Они не могли меня поймать, так как были слишком истощены. А я был как кузнечик. Но стенку они схватили. Вот оно как. Я услышал, как взорвалась его капсула. Просто приглушенный хлопок. И вы вернулись. Да-да. У Раппопорта был вид человека, только что очнувшегося после кошмара. На это ушло... 7 месяцев и все время один. И почему же, по-вашему, Стенко себя убил? Вы что, с ума сошли? Он же не хотел, чтобы его съели. Тогда почему он не спасся бегством? Нельзя сказать, что он хотел покончить с собой, Тернбол. Просто он решил, что совершенно не к чему спасаться. Еще 6 месяцев сверху смотрящим с этими слепыми пятнами, задернутыми шторами, одеялами, окон, все время стоящими перед глазами, и с непрекращающимся кошмаром этой планеты, возникающим стоит закрыть глаза, ради этого спасаться не стоило. Я ржу пари, что прежде чем вы взорвали сверху смотрящие, корабль превратился в свинарник. Рапопор вспыхнул. А вам-то что до этого? Вы тоже считали? Спасаться не стоит. Да. Когда уроженец пояса астероидов перестает за собой следить, это означает, что он хочет умереть. Грязный корабль смертельно опасен. В нем портится атмосфера. По нему свободно летают предметы, готовые вышибить мозги. Стоит только включить привод. Вы забываете, где наложены заплаты от ударов метеоритов. Ладно, ладно. Но ведь я все-таки вернулся. Верно. А теперь вы считаете, что мы должны отказаться от космоса? Рапопорт чуть ли не взглянул не от обуревающих его чувств. Тернбл, неужто вы так и не убедились? Мы создали здесь у себя рай. А вы хотите покинуть его ради, ради этого? Почему же? Почему? Чтобы создать рай и в других местах. Может быть, наш ведь возник не сам по себе. В этом заслуга наших предков, начинавших, имея в своем распоряжении немногим более того, что было на Сириусе 4 У них всего было гораздо больше. Легкое заикание указывало на то, что портфель возымел такие действия на рапорта. Может быть, однако есть и более веская причина, продолжать наше проникновение в космос. Эти люди, которых вы оставили на побережье, они нуждаются в нашей помощи. А имея новый сверхусмотрящий, мы могли бы оказать им эту помощь. В чем нуждаются они больше всего карвер? В домашних животных? В дереве? В животных? Рапопорцер прогнулся и выбил. Ну что ж, об этом еще можно поспорить. Но оставим это на потом. Прежде всего, нам необходимо было бы создать там почву. Тернбл откинулся в кресле, Прикинул глаза, не говоря как бы сам с собой. Из водорослей, смешанных со сколками скал. Бактерий, которые раздробят эти обломки. Червей. Потом еще нужна трава. Вы уже затеиваете новый проект, не так ли? а потом уговорите Объединенные нации за него взяться. тернбол это все прекрасно, однако вы кое-что упустили. Что же? Рапопорт медленно поднялся. Чуть пошатываясь, он подошел к письменному столу и, упершись с него руками, посмотрел Тернболу прямо в глаза. Вы исходите из допущения, что эти люди на берегу на самом деле принадлежат Краси фермера что планета Сириус-Б4 заброшена очень-очень давно. А что, если на ней орудие кто-то хищный? Что тогда? Водоросль предназначена не ему. Его соплеменники поместили водоросли в океан, берега заселили животными, идущими в пищу, а потом покинули планету до тех пор, Пока этих животных не станет столько, что они будут скучны плечом к плечу вдоль всего побережья. Животные на мясо. Понимаете, тернбол Да. До этого я не, я не додумался. А животных держат из-за их размера. М -м -м. В кабинете нависла мертвая тишина. Так что же. Ну... Просто нам придется рискнуть. Ведь так...